Глава 15. Претендент. А давай-ка, друг мой, сменим обстановку, прогудел голос близкого человека. А то мы здесь и поговорить нормально не сможем. Ничего не понимаю, его тут точно быть не должно. Я во все глаза смотрел на Умариву и не заметил, как комната сменилась на знакомую обстановку бара "Одиночка". Тут всё было как прежде. За же за барной стойкой привычно стоял бармен Джуман и упорно натирал свои любимые бокалы. Кроме нас троих в баре никого не было, но за окном можно было различить обычный шум нашего милого поселения. Вот кто-то покрикивает и зовёт детей на обед, а кто-то едет по делам. Звук проехавшего глайдера невозможно спутать ни с чем другим. Умы взял меня за локоток и подвёл к одному из столов бара. Присаживайся, юный техник. Нам нужно о многом поговорить, племянничек. Мы уселись за знакомый до боли столик, и Джуман принёс нам очередной кулинарный шедевр от шефа. Привет, малой, буднично произнёс Джуман. Давненько ты у нас не был. Давай, угощайся. Мы как знали, что ты придёшь, и приготовили тебе твой любимый ягодный пирог. Барман неспешно вернулся к своей любимой работе, а мы с у Маривом продолжили молча сидеть за столом. Теперь мы можем спокойно поговорить, претендент. Неожиданно нарушил тишину бара гигант. Наверняка у тебя скопилось достаточно вопросов к своему дядюшке. Зачем, напряжённо произнёс я. Зачем вы приняли образ моего хорошего знакомого? Я полностью прочитал твою память. Охотно ответил хозяин закрытой локации и решил, что образец этого разумного поможет нам наладить контакт. Если ты не возражаешь, то лучше побеседуем как есть. Кстати, не отказывайся от пирога. Он полностью скопирован с оригинала и порадует твои вкусовые рецепторы. Заодно вспомнишь нашу кухню. Простите, но как мне к вам обращаться? Я опомнился, задал вопрос, который волновал меня больше всего. Ведь не называть же вас дядеушкой Ума. А почему бы и нет, ответил собеседник весело щеря зубы. Мне это будет приятно, ведь у меня не может быть племянников. Так что ешь пирожок и запивай своим компотом. А то ты такой напряжённый, будто тебя пытают сейчас будут. Даже в лабиринте истины ты был гораздо спокойнее и сообразительнее. Я постарался успокоиться и сдержанно ответил. Хотите быть в образе моего знакомого? Хорошо. Но вы говорите, что знаете обо мне всё. Может быть, хоть немного расскажете о себе и об этом месте? Как скажешь, малой. Согласился он и принялся с аппетитом уплетать пирог. Слушай, готовит у вас весьма неплохо. Очень необычный вкус. Тот, кто скрывался под обликом у Мариева, быстро и аккуратно доел большой кусок пирога и запил еду местным травяным напитком. Потом он заговорил со мной уже вполне серьёзно. Эта, как ты называешь, планета была создана нашими творцами более 4 миллиардов лет тому назад. Она представляет собой многомерный мир, в котором каждое измерение имеет свой временной цикл. Мне неизвестно, сколько всего измерений и отдельных временных локаций заключено в этом мире. Я отвечаю лишь за этот участок, и продолжается это 3 с лишним миллиарда лет. Каждая искусственно созданная локация была предназначена для особых научных и испытательных целей. Отдельные территории использовались как опытные и производственные базы. Случилось так, что ты, малой, ткнул пальцем в небо, как у вас говорится, и попал именно на такую базу. Простите, уважаемый, прервал я ответственного за производственную базу. Вы говорите, что всё это создали творцы. А кто это такие и почему мы с ними до сих пор не встретились? Творцы, задумчиво произнёс у Марив и очень знакомым движением с усилием потёр ладонью лоб. Представители Арай, которые направили тебя сюда, называли их творцами или предтечами, расы великих галактических инженеров и мастеров. Им подчинили стеины вселенной. Они покорили пространство и время. Среди них не было псиона франгом силы меньшей AA++, следуя твоей шкале оценок. Это была цивилизация бессмертных псионов, которые в процессе своего динамического становления и развития стали творцами. При те те создали бесконечное множество галактик. Впрочем, галактику, из которой ты прибыл, также создали они. Молодые расы и цивилизации называют их создателями или демиургами, но все творцы в один миг ушли из этого веера вселенных, где они сейчас неизвестны. Чем занимаются нам тоже неведомо, малой. Прошёл уже миллиард циклов, как их не было рядом с нами. Однако до сих пор действуют законы, позволяющие расширять эту вселенную. Всё это сделали они. Значит, при течи я смаковал новое слово и пытался представить, как они выглядели в своём физическом воплощении. Если ваши творцы так давно покинули эти миры, то почему вы остались здесь? Замыслы творцов обычному разумному постичь невозможно, немного высокопарно произнёс гигант Умариф. Каждое их слово и действие просчитано на много порядков вперёд. У нас есть определённая степень свободы и выбора протоколов действий, но базовые функции мы исполняем до сих пор. А это большой секрет ваши базовые функции. Нет никакого секрета, адепт. В каждой временной локации есть управляющая модель, наделенная правами и обязанностями. Я сам, например, принял решение допустить твою копию в это место. Пусть это прозвучит эгоистично, но ты присутствуешь здесь только потому, что твоя копия не сможет воспроизвести даже самую маленькую частицу этой локации. А мои наставники, значит, могут это сделать. Такие интересные и молодые разумные Он открыто улыбался, будто говорил о своих добрых знакомых. Они появились тут недавно, увлечённые исследователи и учёные, в чём-то даже напоминают моих творцов. Я беспардонно перебил говорящего. Вы говорите о рае молодые, да ещё и появились у вас совсем недавно. По их словам, они работают на этой планете уже несколько миллионов циклов. Вот поэтому я и говорю, что они совсем молодые. Азарново хмыльнулся псевдохозяин бара Одиночка. Всего лишь несколько миллионов лет. Это ведь так мало. Кстати, я наблюдаю за твоими наставниками. Весьма достойные псеоны. Если они и дальше будут следовать по дороге жизни, то со временем превратятся в творцов. Я думаю, что ваши слова понравились бы моим наставникам, тихо и задумчиво произнёс я. Но вы не пускаете их сюда? Зачем же вы разрешили мне посетить вашу производственную базу? Скушно, откровенно ответил он. Как ты думаешь, легко оставаться одному миллиард циклов? Да мне даже трудно представить такое количество лет, заявил Яума. А почему вы тогда не общаетесь с Арай? Они близко подошли к пониманию истинных законов вселенной малой, поэтому я не могу позволить им посетить это место. Их время ещё не пришло. Нельзя нарушать базовые постулаты наших творцов. Ничего не ясно. Получается, меня выпустили, чтобы развлечься? Не совсем так, Аркон. Я увидел в тебе невероятный потенциал, которым были наделены при тече. Поэтому ты здесь. Но хочу тебя на будущее предупредить, что и светлые знания не всегда несут созидание в наш мир. Возможно, чуть позже ты поймёшь мои слова. Всё возможно. С каждым приключением я становился ближе к настоящим философам. Ну хорошо. Вот мы поговорили, и что дальше? У вас настолько всё сложно и непонятно, что мне даже ничего будет рассказать своим наставникам. Кстати, а в другие временные зоны я смогу попасть? Местные хранители впустят меня? Хранители Очень интересное название ты придумал, претендент, развеселился гигант. Пусть будет по-твоему. Хранители так хранители, мы не связаны между собой, Adept. В каждой отдельной локации решение остаётся за хранителем. Но чтобы ты знал, я оставил на твоей психоматрице свою отметку. Надеюсь, хранители других локаций воспримут положительно данное обстоятельство. Незаметно для себя я увлёкся разговором, доел весь сладкий пирог и выпил большую часть компота. Всё угощение на столе закончилось, и мне стало стыдно за своё обжорство. Простите меня, виновато произнёс я. Это вышло случайно, я всё у вас съел. Ничего страшного, широко улыбнулся местный хранитель. Мне создать для тебя новых угощений. Нет, что вы, вполне достаточно. Тогда, малой, давай я покажу тебе веренное мне хозяйство, если тебе, конечно, интересно. С удовольствием посмотрю, хранитель, с привычным нетерпением заявил я. Понимаю, что мало чего пойму, но всё равно мне у вас жутко нравится. Раз ты готов, то проследуем в зале активной фазы производства. Я о чём-то ещё хотел спросить хранителя, но мир без всякого предупреждения преобразился. От бара одиночка и всего, что нас окружало, ничего не осталось. Теперь перед нами расстилалось бесконечное пустое помещение. Где-то вдалеке смутно виднелись стены, но меня удивило другое. Конструкты или то, что с натяжкой можно было назвать псиэнергетическими конструктами, они вели себя как живые. Это не просто оборот речи или описание наблюдений за действиями неведомых созданий. Конструкты были многослойно вложены друг в друга и активно взаимодействовали между собой и с другими видами конструктов. Все меня учили, что псиэнергетические конструкты несовместимы с полярными видами энергии. Получалось, что конструкт жизни не мог подпитывать своего собрата псиэнергии разрушения. Я смог опознать лишь малую часть фантастических изделий. Этого мне оказалось вполне достаточно, чтобы осознать убогость своего восприятия. Да, знаний мне критически не хватало. Конструкты жили какой-то непонятной и абстрактной жизнью. Они постоянно видоизменялись, внедрялись друг в друга и производили новые конструкты. Последние совершенно не были похожи на своих псевдородителей. Некоторые изделе самым настоящим образом спорили друг с другом и даже дрались. Наверное, это мне просто почудилось. Я перестал понимать, что происходит, и просто наблюдал за невозможным. "Я вижу, тебе понравились наши малыши-адепт", произнёс через некоторое время хранитель. "Ты можешь наблюдать за рождением и последующее развитие новой псевдоразумной жизни. Каков будет результат, зависит исключительно от псиона, с которым наш новорождённый будет общаться". Пока у них задействованы только базовые инстинкты, которые позволяют им выживать и развиваться в любой среде. Для полноценной жизни им нужен псион. Вот у тебя, например, есть весьма интересный симбиот, в создании которого явно приняли участие твои учителя. Обычный симбиот выполняет стандартные и особые задачи. Эти же малыши предназначены для другого. Кстати, а почему ты не задаёшь никаких вопросов, Аркон? Может быть, тебе не интересно в наших яслях? Несколько секунд я молчал, не смог отвести взгляд от игры пси-энергетических малышей. И ведь точно, они играли словно маленькие дети, радовались общению, занимались своими важными делами, порой спорили друг с другом, и всё равно это были дети. Невозможно так искусно подделать реакцию малышей. Вряд ли они просчитывали, что необходимо совершить в следующую секунду, и поступали непоследовательно. Взрослому такое никогда бы в голову не пришло. Это же дети, поражённо прошептал я. Зачем вы их создаёте? Ведь ваши творцы давно покинули вас. Твои наставники, адепт, ещё не постигли наук о живых псиэнергетических конструктов. Познание в этой области им предстоит сделать в далёком будущем. Впрочем, ещё рано рассуждать об этом. Наши конструкты обладают собственным интеллектом и способны к активному обучению. Источником знаний является не только носитель, но и весь окружающий мир. И чему можно обучить ваше создание? Наверное, вы их творите для чего-то конкретного. К сожалению, в ваших языках пока ещё нет слова, даже приблизительного, описывающего предназначение данных конструктов. Если максимально упростить их предназначение, то получится, что это корректоры. Очень странное название для таких крох, с некоторый заминкой произнёс я. И всё же, что они смогут делать, когда вырастут? Сразу тебе скажу, что из них никогда не получится оружие. Да и не нужно истинному псиону никакое оружие. Изначально эти конструкты создавались как псиэнергетические помощники своему носителю. они строители, ремонтники, инженеры и рабочие. Для их обучения не нужны базы знаний и прочие сторонние атрибуты. Мышины интуитивному уровню воспринимают абсолютно любой механизм или строение как продолжение игры с мировой пси-энергией. Конструкт встраивается в пси-энергополе носителя и действует согласно его воле. Ты ставишь ему задачу и предлагаешь достигнуть требуемого результата. И тогда корректор начинает созидать. Именно так, адепт созидать. Совершенно привычные тебе технические и псиэнергетические создания, он может перестроить до неузнаваемости. В любом случае, малыш выполнит поставленную задачу в любом объёме. Но он же будет расти и учиться дальше, и что получится в итоге? Я не мог остановиться и пытался узнать у хранителя как можно больше. Гиганту Морив задумался ненадолго и пояснил: "Корректоры встраивают носителю в младенчестве. Псион растёт. Одновременно с ним растёт и развивается наш корректор. Они вместе играют, вместе познают окружающий мир и постоянно учатся. Сначала детские игрушки, потом поделки вроде твоего кольца и переместителя. Чем взрослее и опытнее они становятся, тем сложнее и решаемее ими задачи". Только от силы псюона зависит скорость и объём произведённых работ. То есть ваши псиэнергетические малыши могут построить и космические корабли, и дом. Наверное, это самое простое для них. Пойми, малой, эти живые конструкты создали наши творцы. Нет предела развитию разумного псюона, и никто не ограничивает развитие его корректоров. Они всегда вместе, миллионы и миллионы циклов. Возможно, псион примет решение и захочет перейти на более высокий псиэнергетический уровень. Тогда наш корректор сможет сделать выбор: оставаться ему со своим носителем дальше или вернуться в мировой океан псиэнергии. Но ведь это же смерть. Я почему-то перешёл на шёпот. Неужели подобное у вас встречается? На этих уровнях развития нет смерти, Аркон. Ты когда-нибудь поймёшь это. Корректор это не просто игрушка для своего владельца. Это полноценный друг и партнёр, наделённый разумом и собственным мышлением. Разрыв отношений обопереносит очень тяжело. Скажите, хранитель, зачем вы так подробно рассказываете мне об этих живых псиэнергетических конструктах? Разве это не является тайной для всего остального мира? Я боялся потерять доверие собеседника, но очень уж интересно было узнать. Ты не задумывалось о малое, почему в начале нашего знакомства я назвал тебя претендентом? Да кто же вас знает, небрежно отмахнулся я от гиганта. Может, у вас так принято всех называть? Нет, Аркон. Я хочу сделать тебе предложение. Если ты не забыл, то недавно я упоминал о скрытом светлом потенциале. Для его полноценного развития тебе понадобится помощник. Вы хотите предложить мне корректора? Ну как же? Да, ты прав. После нашего разговора я убедился, что так и следует поступить. Тебе нужен друг и помощник. И не переживай насчёт тайн моих творцов. В случае с тобой особых тайн я не нарушу. Зато поучаствую в становлении будущего творца. Существует ещё одна причина, почему я так поступаю. Вскоре ты покинешь эту реальность, а я останусь в своей закрытой локации. Мне бы не хотелось возвращаться к одиночеству. У меня есть план. Когда ты всё расскажешь своим, ну, <смех> древним наставникам, надеюсь, они всерьёз заинтересуются вопросом живых конструктов. Возможно, они передумают покидать данную реальность. Мне всё-таки интересно наблюдать за ними. Можешь передать им, что в ближайшем будущем я подкину им ещё парочку интересных задач. Внутри меня бушевала буря восторга по полам с нарастающим предвкушением. Тайная мысль об завестись подобным помощником созрела у меня совсем недавно, правда, озвучить её я опасался. Хранитель с неподдельным воодушевлением воскликнул я: "Мне нечего подарить вам в ответ, но я благодарен вам за предложение и с радостью приму его. Что мне нужно сделать для слияния? У вас есть какой-нибудь конструкт наподобия нашего духовного?" А вот тут самое интересное, малой, улыбнулся Умарив. Ведь ты и все пси-энергетические конструкты вокруг разумны. Вы сами должны найти друг друга. Только в этом случае произойдёт слияние. Здесь несколько тысяч малышей. Ищи себе друга и партнёра, а не слепого исполнителя своей воли. Хранитель отошёл в сторону и начал заниматься чем-то непонятным. Я внезапно оказался предоставлен самому себе и решил походить по огромному игровому залу для малышей. Как нам найти друг друга? Об этом хранитель ничего не сказал. Десятки, уже сотни конструктов явно дурачились. Они то внезапно замирали около претендента, то начинали носиться вокруг него с бешеной скоростью. В этой кутерьме было сложно найти того, кого можно назвать верным другом и помощником. Тяжело общаться с теми, кто не понимает тебя. Отдельные псиэнергетические конструкты несколько раз подряд подлетали ко мне и неподвижно замирали напротив, переливаясь многоцветьем псиэнергий. Самые смелые и отважные наравили коснуться меня. Мне начало казаться, останься я ещё на некоторое время среди этих азарников, и запутаюсь окончательно. Так и не выберу себе корректора. Боже, я задавал себе этот вопрос множество раз. Как так получилось, что именно этот малыш выбрал меня? Что именно его подтолкнуло? К сожалению, ответа на этот простейший вопрос я так и не получил. Зато нашёл себе друга. Он не прыгал и не летал вокруг меня. Корректор двигался за мной и отважно отгонял от меня своих многочисленных побратимов. В какой-то момент меня кольнуло чувство одиночества и яркой, всепоглощающей надежды. Я обернулся и наткнулся на него. Он от неожиданности метнулся в сторону, затем передумал, очень осторожно подлетел ближе и остановился в шаге от меня. Ты будешь моим другом? Конструкт вспыхнул такой яркой радугой, что мне удалось внутренним чутьём угадать ответ. Я нашёл друга. Вижу, что вы наконец встретились, раздался громкий голос у Мариева. Это редкость. С первого раза обрести себе товарища получается не всегда. Конструкт застыл на одном месте и не реагировал на слова хранителя. Впрочем, на действия других конструктов он также не реагировал. Казалось, он ждал только моего решения. Так ты готов быть моим товарищем? произнёс я, в упор глядя на притихшего шалуна. Внутри малыша творилось что-то невообразимое. Мириады сверкающих точек и линий слились в единую комбинацию. Это была руна изначальных, руна согласия и объединения. Прими его, подсказал мне хранитель. Я вытянул руку и коснулся моего нового друга. Яркая вспышка пси-энергии на миг ослепила меня. Когда зрительное восприятие вернулось ко мне, стало понятно, что нового друга нет рядом со мной. "Поздравляю тебя, обладатель", торжественно произнёс хозяин локации. "Теперь вы едины".